Глава 215. Ассалия Французское имя нашего хозяина было Святой Иероним, а на иврите — Ассалия, что означает «тот, кто указывает на правду». У него было множество имен на всех языках мира. Для египтян он был Пта, Энки — для шумеров, Аполлон — для римлян, Мапонос — для галов Дянсех для илландских кельтов, Фрейр для немцев, сварог для славян, Савитр для индусов, Ксочепили для ацтеков, лара для индейцев Фынка. Его задача состояла в том, чтобы узнать правду и помочь душам в их духовном развитии. Он охотно отвечал на вопросы Рауля о том, как устроен рай. Тут было 72 ангела-принципалия и 700 тысяч ангелов-секандариев. Иерархия была простой. Первая триада ангельских чинов состояла из серафимов, херувимов и престолов, вторая — из господств, силы властей, третья, наиболее возвышенная триада, объединяла в себе начало архангелов и ангелов. Есть три высших архангела — архангел Гавриил, вестник и инициатор, архангел Михаил, победитель драконов, и архангел Рафаил, покровитель врачей и путешественников. У нас имелся выбор. Мы могли рассматривать ангелов как святых, как ламедов ваф или бодхисатв, как будд, как избранных или цадиков. Их обозначения варьируются от религии к религии. Это были те самые совершенные, что сумели преуспеть в жизни и разорвали круг реинкарнации однако предпочли посвятить себя вопросам управления транзитными душами. Чтобы не запутаться, нам лучше звать их общепринятым именем ангелы. С этими словами святой Иероним Птаг Сочепили принес извинения и удалился. Толпа напирала, и работы было по горло. Мы продолжили осмотр рая самостоятельно. Я задавался вопросом, а что, если среди этих толп есть Бог или даже Боги? Иудеи утверждали, что Бог один, но вот Фредди учил меня, что Бога по-еврейски зовут эл а это уже множественное число. И что же тогда получается, а? Семьдесят два ангела принципали. Это число мне о чем-то говорило. Число ступенек лестницы Иакова, телепатически напомнил мне Рауль. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Бытие, глава двадцать восьмая, стих двенадцатый.